Я приехала найти спасение от кошмаров, но встретила его, проклятого зверя. Для него я — напоминание ошибок прошлого, для меня он — угроза. Но его руки вырывают меня из пасти смерти, а мои перевязывают его раны. Его ненависть обжигает сильнее ритуального костра, ведь много лет назад он уже любил женщину, что разрушило его жизнь и едва не погубила мир сейчас грань между мирами снова рвется но что если спасение это не бегство а шаг навстречу тому что разбивает тебя в дребезги алиса князева обреченная для проклятого стража венок рассвета глава первая Пришлая. Я просыпаюсь с криком, замирающим в горле. Снова тот же сон. Винок из полевых цветов рассыпается в моих руках, лепестки падают в черную воду озера. Над головой налетая кровью луна, а вокруг тени. Они тянутся ко мне, шепчут что-то неразборчивое, зовут. Я чувствую их прикосновение: холодные, влажные, настойчивые. Сон закончился. Но на моей коже еще остаются отпечатки, будто все случилось наиву. Тресущимися руками сдвигаю шторки маленького скромного экипажа и выглядываю на улицу. Еще не приехали? Повторяющийся кошмар не отпускает меня уже третью неделю. Это сказывается. В стекле отражается бледное лицо с темными кругами под глазами. Но хуже всего то, что теперь эти образы преследуют меня и наяву. Краски и холсты, когда-то послушные моей воле, теперь будто заколдованы. Что бы я ни пыталась нарисовать — пейзаж, портрет, натюрморт — стоит окунуться во вдохновение и наполнить работу ворожбой, под кистью оживает тот же кошмар. Темная вода, кровавая луна, рассыпающийся венок, тени. Я закрываю глаза. А когда открываю, вижу, что очередная картина отправится на чердак к другим испорченным холстам. Я не могу работать, выполнять заказы, а значит, совсем скоро не смогу оплачивать счета. Если, конечно, не сойду с ума до того, как это станет проблемой. Мои руки сами создают эти образы. Словно что-то внутри меня хочет выплеснуться наружу, рассказать историю, которую я не понимаю. Сперва я пугалась, потом злилась, пыталась сопротивляться, выбрасывала испорченные холсты, начинала заново. Но теперь я чувствую, что должна идти. Куда-то далеко, в глушь, к месту, которое видела лишь во снах. Это чувство как зов, который невозможно игнорировать. Он пульсирует внутри, заглушает все остальные мысли и желания. Дорога размыта дождями. Колеса-повозки то и дело застревают. Я окутаюсь в плащ. Холодно и сыро, хотя лето уже вступило в свои права. Рядом со мной узел с одеждой и сумка с холстами и красками. Больше мне ничего не нужно. Дальше не поеду. Извозчик останавливает лошадей и поворачивается ко мне. Видите, какая дорога? Увязнем, и кто нас тут искать будет? Я киваю, справедливое замечание. Если уж мне пропадать от безумия или холода, незачем тащить с собой невинную душу. Расплачиваюсь с ним и ступаю на влажную траву поудобнее перехватывая свои вещи. Извозчик, крепкий мужик невысокого роста с пышными рыжими усами, смотрит на меня с недоумением и, кажется, с жалостью. «Вы уверены, барышня? Там только лес, глухомань. До ближайшей деревни еще верст десять, не меньше». «Уверена». Мой голос звучит странно, словно чужой. Мужчина качает головой, закручивая кончик уса, но больше ничего не говорит. Я не дожидаюсь, когда скрип колес его повозки стихнет и поворачиваюсь к стене леса. Он поднимается передо мной, темный, неприветливый, густой. Верхушки ели почти закрывают небо. Ветер шумит в кронах, и этот звук напоминает шепот из моих снов. Сердце колотится, как безумное. Страх сковывает движение, но зов сильнее. Я делаю глубокий вдох и шагаю под сень деревьев. Лесная дорога едва угадывается среди мха и папоротников. Земля пружинит под ногами, влажная, устланная хвоёй и прошлогодними листьями. Воздух пропитан множеством запахов. Смолистый аромат сосен, терпкость прелой листвы и одуряющий сладкий цвет багульника. Я знаю, что этот запах может вызвать головокружение, галлюцинации. Но сейчас он странным образом успокаивает. Из сумки я достаю заколдованный клубочек. Простенький артефакт, который должен указывать дорогу к цели, как меня заверили в лавке. Но когда я активирую его, он лишь слабо светится и дрожит в моей ладони, не зная, куда катиться. Видимо, желание недостаточно конкретно. Я не знаю, куда иду, только чувствую, что должна идти. Вокруг меня пульсируют потоки дикой магии, я ощущаю их как тонкие нити, которые колеблются при моем приближении. Они непредсказуемы и опасны. Обычно я избегаю таких мест, но сейчас... Мне кажется, что именно эта дикая, необузданная сила и зовет меня. Прикрываю глаза и пытаюсь почувствовать направление. Я изучала карты перед путешествием и знаю, что в нужное мне место ведет всего одна дорога, но подстраховаться нужно. Попытаюсь сосредоточиться на дереве, что находится рядом с нужным местом. Внутри меня что-то откликается, резонирует с лесной магией. Клубочек в руке вздрагивает сильнее и спрыгивает на землю, приходя в движение. Кажется, так правильно. Он понял, куда нужно идти. Направление к деревне, очевидно, сильнее, а значит, просто не отставать. Я теряю счет времени. Может быть, я иду часа, а может, несколько. Ноги начинают ныть, Плечи устали от тяжести сумки. Но клубочек продолжает катиться, растягивая ниточку, чтобы я не заблудилась, если обхожу какие-то препятствия, и снова вбирая ее в себя, когда я нагоняю. Зов тоже не ослабевает наоборот, становится сильнее, настойчивее. Внезапно тишину леса разрывает смех. Легкий, звенящий, как серебряный колокольчик. Я замираю, прислушиваясь. Клубочек продолжает двигаться, снова растягивая нить из-за моей задержки. «Кто здесь может смеяться?» Среди деревьев на мгновение мелькает силуэт. Стройный, изящный, почти прозрачный. «Эй!» — кричу я. «Кто здесь?» Ответа нет. Только эхо моего голоса разносится между стволами деревьев. Но я уверена, я видела кого-то. И этот кто-то хочет, чтобы я следовала за ним. Не задумываясь, я сворачиваю с едва заметной тропы и бегу туда, где заметила движение. Ветки хлещут по лицу, корни пытаются поймать мои ноги, но я не обращаю внимания. Я должна догнать, должна узнать. Вот только зачем? Силуэт мелькает снова, уже ближе. Я ускоряю шаг, и внезапно земля уходит из-под ног. Передо мной обрыв, крутой склон, уходящий вниз к сверкающей ленте реки. Я теряю равновесие, падаю вперед. Сильные пальцы хватают меня за воротник, рывком отдергивая от края. Я плюхаюсь на твердую землю и оказываюсь лицом к лицу с мужчиной. Он смотрит на меня пристально, изучающе, и во взгляде его серо-голубых глаз я вижу удивление, настороженность и... Узнавание?